Глава 22 На меня летели снаряды из шипастых иголок, которые были созданы. На этом его друг плевался воздушными потоками, а Уна с помощью водяных ударов стремилась сбить меня с ног. Практически все нападение ребят было сконцентрировано на мне. Они даже внимания не обращали на Террена, который в это время состязался со второкурсником. Эрик был действительно силен. Я, честно признаться, думала, что Террен проигрывает. Но наш капитан, похоже, использовал тактику выжидания. То есть ждал, пока силы противника иссякнут. Алан с Лансом, как могли, защищали меня от нападок Нейта и Уны. Первым вылетел Нейт, не удержавшись на скользкой поверхности. Он потерял контроль над своей стихией скатившись с ледяного пьедестала, который я создала, как с горки. Терн все еще разбирался со второкурсником, защищался, но нападать не спешил. Не знаю, сколько времени все это продлилось, но закончилось весьма эффектно. Эрик, разозленный своим бессилием, не смог сдержаться и, пустив в ход последние оставшиеся силы, сформировал Настолько огромный огненный шар, что жар, исходящий от него, даже я почувствовала. Но управлять таким изваянием для него оказалось сложно. И поэтому, вместо того, чтобы направить его на нас, второкурсник направил его на своих же. Да, если бы не энергетически сильная магическая защита, то история с дыханием дракона могла бы повториться. Первые победители. Как только пламя над нами рассеялось, на арену вышел Максимилиан Морис. Давайте поздравим их. Я не смогла сдержать улыбки. Нужно признаться, что я даже удовольствие получила от победы. Сокурсники и остальные студенты, которые пришли посмотреть на состязание, подбодривали нас веселым улюлюканьем. Повернув голову, заметила селену сэрой. Они смеялись и махали нам с ребятами руками. На соседней скамье сидел Марк. Я уловила на себе его взгляд. «Непривычно теплый. «Эва, пойдем, произнес Террен. «Нужно освободить площадку для следующих». Я глянулась. На арене уже никого не было. «Интересно, сколько времени я пялилась на Марка?» «Ох, у меня даже уши покраснели». Я кивнула и быстренько смылась с арены. Второй бой длился дольше нашего. Или просто мне так показалось. Когда находишься в гуще событий, в самом эпицентре, то кажется, что время идет намного быстрее. За время ожидания вторых победителей я ненадолго погрузилась в свои мысли. А что будет, если мы проиграем? Ведь такое тоже может случиться. Что тогда делать? Своими силами я вряд ли попаду к императору. Да что вообще может сделать 18-летняя девчонка? Дядя или дедушка, уверена, сразу же об этом узнают. Вот тогда мне точно не выкрутится. Итак, вторые победители. Голос ректора прозвучал, глухо и смазанно, будто он сейчас находился, где-то далеко. Эва, меня скнули в плечо, а я так и не поняла, кто именно это был. «Идем». «А?» Я резко подняла голову. «Да, да, иду». Я все еще была погружена в себя и собственные мысли, а на меня уже летела. Водяная стрела, едва ее заморозить успела и отшвырнуть в сторону. Я помотала головой, отогнав ненужные мысли. «Эва, с тобой все нормально?» Выкрикнула Лан, выпустив в противников воздушный поток. «Ага!» – выдохнула я и вновь, сконцентрировавшись, жахнула ледяными шипами, которые умудрилась подкрутить силы воздуха. Одного я выбить точно смогла, а вот второй парень увернулся и направил меня в воздушную плеть. Она обвелась вокруг моей ноги, как змея, и сжала ее, Я даже вскрикнула от боли, но, запустив пару мощных снежных вихрей, смогла освободиться от цепкого захвата. Не обращая внимания на боль, попыталась проделать фокус с ледяной горкой, как в первый раз с Нейтом. Получилось таким образом выбить еще одного парня, но, к своему сожалению, я пропустила очередной удар от воздушника, который был направлен мне в живот. Не устояв, я отлетела к магической стене. Она приняла меня в свои мягкие объятия и не отпускала до тех пор, пока не определился победитель. Со стороны наблюдать за битвой было куда интереснее. Прыжки, перевороты, удары воздушными сферами, огненными стрелами, водяными иглами. Не знаю почему, но нисколько не сомневалась, что ребята победят. Когда меня вышибли, и я отлетел на приличное расстояние. Мне показалось, что Алан с Тереном начали действовать агрессивнее. Удзляли больше времени атакам. Ланс стоял на защите, отбивая удар за ударом. Примерно через 10 минут эффектного во всех смыслах боя команда противников сдалась. Я все еще сидела на траве в тех магического щита и глупо улыбалась. На несколько минут позабылись прежние неприятности. Мы победили, и это главное. Наши победители, радостно проголосил Максимилиан Морис, указав на меня и ребят. Именно они будут представлять Академию стихий на ежегодных магических играх, которые в этом году пройдут в столице нашей империи, Моргород, Башня Сфер. Ректор уже обратился напрямую к нам. «Откроет портал в столицу завтра вечером. Так что у вас есть время собрать все необходимые вещи». Мы все четверо кивнули. «Молодцы!» Мужчина пожал руку каждому из нас и добавил, хмуро посмотрев на меня. «Надеюсь, вы хорошо подумали и не совершите ошибку, о которой будете жалеть всю оставшуюся жизнь». Я ничего не ответила, просто кисло улыбнулась и, развернувшись, направилась к академии. Эва, меня догнал Террен, о чем он говорил? Что задумала на этот раз? Решила нас подставить на турнире. Не сходи с ума, пожалуйста, устало выдохнула я. И не делай из меня какого-то монстра. А что еще мне остается думать? Марк, слушай! Я. Резко остановилась. На одну секунду прекрати быть эгоистом и подумай о других. Это я-то эгоист? Ха, ты на себя посмотри. Строишь из себя невинную дурочку, будто совсем не при делах. Из-за тебя, Марк, снялся с отборочных. И только из-за тебя. Это ли не эгоизм? Пошла по головам. Меня снова пробила нервная дрожь. Руки покрылись мурашками, а внутри все стянулось в тугой узел. Каждый вздох отдавался болью. «Только бы не заплакать! Только бы не заплакать!» — повторяла я про себя как молитву. Напрасно слезы все равно подступили к глазам. Я отвернулась, чтобы Террен не заметил, как я плачу. «Я вроде с тобой!» — разговариваю. Парень схватил меня за руку. «Террен!» — услышав знакомый голос, Я немного успокоилась. Отстань от нее. Ты еще ее и защищаешь? Она ни в чем не виновата. Холодно проговорил Марк. Сняться с отборочных было моим решением. Эва тут ни при чем. Террен отпустил меня, встав Марку в полоборота. И зачем? Позволю знать. А разве ты не хотел победить? Усмехнулся Марк. Все уши мне прожужжал. Или было бы лучше, если бы я намеренно поддался? Я бы тебя все равно победил. А если нет?» Террен фыркнул, а я, сухо попрощавшись с парнями, пошла дальше. Оглянулась только тогда, когда дошла до лестницы, которая вела к главному холлу. Марк с Терреном все еще стояли возле лавок и даже не думали расходиться. К вечеру, в честь окончания занятий и экзаменов, В столовой устроили грандиозный праздник, но я на него не пошла. Вместо этого я укладывала свои немногочисленные пожитки, собиралась с мыслями и репетировала речь, которую нужно было сказать императору. Назначение на практике Максимилиан Морис решил провести после магического турнира, так что дома, в отличие от остальных, у меня действительно побывать не получится. Селена вернулась. В десятом часу вечера, на удивление хмурое и нервное. Не понравился праздник, безобидно поинтересовалась я. Девушка мотнула головой. Неужели было так скучно? Эва, сердито начала подруга. Чего? Я невинно похлопала ресницами и глупо улыбнулась. Ты всерьез? Задумала, отказаться от рода. Ну вот кто ей сказал, а? Ответ напрашивался сам собой. «Ректор, кто еще?» «Ты об этом?» «Да, говоришь так, будто отказ от рода – это шутки. У тебя не будет имени, денег на существование, положение в обществе. Думаешь, я не понимаю?» Я встал с кровати. «Только вот это – единственный выход – выйти из-под опеки дяди. Свобода мне дороже чем положение в обществе. Найду работу, обустроюсь где-нибудь. У родителей в Дэдфолде остался небольшой домик. Я там жила до их смерти. Надеюсь, хоть его мне оставят. Если нет, то найду другое жилье. А работа, ты понимаешь, что без прохождения практики будет намного сложнее ее найти. А если сейчас обратишься к императору, то у тебя лишат. Наследство. И за обучение платить будет нечем. А если я не обращусь, то меня так и так отчислят. Помнишь того мужчину, что ко мне приехал? Селена кивнула. Это был мой дядя. Не знаю, говорил ли тебе отец, но он хочет забрать меня и выдать замуж. Какого жениха для меня нашел, боги его разберут. Подруга ухнула, взявшись за сердце. Даже не думала, что у тебя такие проблемы. А что сказал твой отец? От него ведь узнала. Просто что хочешь обратиться к императору с прошением. Без подробностей. Ну вот, теперь знаешь. Эва. Селена подошла ко мне и взяла за руку. Давай придумаем что-нибудь другое. А что? Я раздосадована. Шмыгнула носом. Да и времени. Уже нет. На этой неделе все решится. «Но...» «Только прошу», — перебила я подругу. «Никому ничего не рассказывай. Особенно Марку. Даже под пытками». Я улыбнулась и, обняв подругу, продолжала. «Все будет хорошо. Не переживай».